В ее телефоне больше никаких вызовов нет. Ни входящих, ни исходящих. Последний, этого самого Димочки, без десяти двенадцать. И все. И что это значит? Это значит, что Ниночка тебе не звонила. В три часа ночи она, скорее всего, была уже мертва. Тебе позвонила какая-то женщина, называлась Ниночкой и вызвала тебя на место убийства. «Зачем? Зачем?» Эхом повторила Катя. «Я не знаю», — сказал Глеб Звоницкий. «Скорее всего, для того, чтобы тебя там застали. А номер, с которого тебе звонили, чей может быть? Ну, посмотри, посмотри получше». Большой загорелой грязной рукой он раскопал в куче ее вещей, вываленных на стол, ручку, и, поминутно сверяясь с телефоном, крупно записал номер на листочке, вырванном из блокнота. «Точно не знаешь?» Катя уставилась на листок и даже глаза вытрощила от усердия.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 Закричала Вышли соседи и уж тогда позвонили в милицию Но ты все же успела уехать Да Все это очень странно Странно, опять повторила Катя Губы у нее тряслись И самое странное Что эта неведомая женщина Вызвала тебя к трупу А милицию не вызвала Если это спланированная подстава То почему так нелогично Какая подстава Глеб вздохнул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 «Приезжает милиция, застает тебя на месте преступления. Ты там кругом наверняка наследила, и пальцы твои везде есть. Да еще ты каким-то макаром ее телефон к себе в сумку определила. И каким именно, вспомнить не можешь. Тебя забирают, считай, с поличным. Все, дело триумфально раскрыто». «Дело?» «Если все так, почему тогда не вызвали милицию?» не слушая продолжал Глеб.